Глава 8. Ты чего это, барин, творишь такое? Шуш вытер рукавом нос, поёрзал на скамье, пододвигаясь поближе к двустволке. Чего нехорошего задумал? Да так, Шуш, кое-что проверить хочу. Эй, Ждан, Мила и Новоро, выходите, не прячьтесь, а то пристрелю сейчас вашего дружка, крикнул я. Нет их, мрачно поглядел на меня парень. Ушли они давно. Давно это когда? — А вот как вы, барень, волков-то отогнали, так они немного подождали и ушли. — Ты-то чего остался тогда? — Так ведь на службе я теперь нельзя уйти, деньги взял. — Надо же, честный. Я взял пистолет поудобнее. — А скажи-ка мне, честный человек, почему волки тебя не тронули? — Так ведь вот. Шуша осторожно достал из-за пазухи флакон на веревочке. — Зелье-то страшное, если выпить, не трогают измененные, главное не злить их. — Ну, ты мне его не дал. Никак нет, барин, хозяйка запретила. Ты прямо как Труфальдино, один хозяин и одна хозяйка. Как так, Шуш? Мудрёные слова говорите. Да к я же вам служу, а хозяйка нас рождение, не могу я ей отказать. Чего уж там, стреляйте, барин. Шуша бреченно зажмурился. Ну, убить я тебя всегда успею, задумчиво протянул я. А велью, вы значит, флакон подменили. Шуш кивнул. Ушне колдун ли ваш сельский это устроил? Он Ну, Рафшан Джумшут вещали, как тебя там, чувствую ещё аукнутся мне эти посиделки. Что дальше должен делать? А ничего, Шуш развёл руками, чуть приоткрыв один глаз и, видимо, поняв, что пока стрелять в неё не собираются. В город отвезти, приглядывать, денег больше не брать, а как срок пройдёт, обратно возвращаться. Значит, на 3 месяц ты мой, я кроважадно хмыльнулся, заставив Шушу вдрогнуть. «Давай, чего расселся? Вперед, извозчик! Вези меня по пыльной мостовой!» Демонстративно повернулся к нему спиной, разглядывая природу. Повозка тронулась, надо же, не шмальнул, даже не попытался. Правда, со стрельными патронами особо не разгуляешься, я же не дурак ему со снаряженными двустволкой отдавать. Хотя щит на всякий случай нацепил, ружье так и как дубинку можно использовать. Но Шуш на провокацию не поддался, вывел повозку на дорогу и втопил по мощенной проезжей части прочь от Стародворья. Мы набрали крейсерские 20 км в час. Значит, как раз за полчаса, если ничего не изменится, должны добраться до Кирполя, а за час до Славгорода. Мимо нас проносились уже пожелтевшие деревья. Погода для конца октября стояла отличная, даже ночью холодно не было, градусов 10, наверное. А сейчас распогодилось хоть и раннее утро, а солнце немного припекало. обещая по-летнему теплый день, бывают иногда такие осенью, как подарок природы за неудачное лето. В такую погоду да в кабриолете рассекать по свежему воздуху, пахнущему прелой травой и грибами, очень приятно. Шуш молчал. Мне тоже, как-то и говорить, не очень хотелось. Больше спать, но вот не решался я. То, что в спину он не выстрелил, еще ничего не значит. Может, просто боится, а спящего спокойно прирезать может. Доедем до города, придумаю, что с ним делать. В местных обычаях по линии хозяин халоп я пока слаб. Если всё так же, как в прежнем месте, то вспоминая моего оставшуюся на той стороне раба, одушевлённый имущество, геморой для владельца тот ещё. Пока ещё раз углубился в местную карту. Если на земле ноль и смог кое-как определить местонахождение. Хорошо, что на смартфоне оффлайн-карта оставались. Так что просто наложением контуров материков всё решалось. то тут без ориентиров даже сложно было представить, куда я попал. Приходилось угадывать и предполагать. Удельное Жилинское княжество было небольшим. Столица, город Жилин, находилась в левой его части, западной, а Стародворе, близко к восточной границе. Дорога, по которой мы ехали, шла на север от самой границы до города Кирполь, обходила его с запада, где и сворачивала на запад, прямо в Жилин. И, судя по масштабу, расстояние от села до столицы составляло где-то 80 километров. Ну или верст, почти одно и то же. Славгород находился прямо на тракте километров 20 после Кирполя. После Жилина дорога уходила дальше на запад, к столице Великого княжества Северского. Ничего, в городе куплю нормальную карту, наложу ее на то, что есть, и тогда буду уже знать, где нахожусь. В княжестве было семь городов, не считая Жилина, обозначенных щитом. подобно Славгороду. И полтора десятка с весами, в их числе Кирпуль. Я уже подумал было, что зря мы в Кирпуль не заехали, уж больно значок говорящий. Но телега его проскочила, свернула к Славгороду, а возвращаться примета плохая. За всё время, пока мы ехали, навстречу попались несколько таких же повозок, как у нас, и гораздо больше телег на конном ходу. Несколько таких телег мы обогнали, благо ширина дороги позволяла. Лошади недовольно ржали, видимо, до сих пор телега, едущая без их участия, рвала лошадиный когнитивный шаблон. По обеим сторонам дороги виднелись деревеньки. Шли убранные поля с валиками сена по краям. На них уже чего-то даже проросло, трава, наверное, или модные в последнее время сидираты. Эта мать у меня земледелием занималась, клубнику почти круглый год выращивала. А мне только дай чего посадить, и обязательно не взойдет. Даже сорняк. Вспомнив родителей, я приуныл. Как они там? Надеюсь, дядя Толя передал им моё письмо. Фотографии. Точнее говоря, не он, а Анур. А мне тут ещё 8 лет торчать, пока не вернусь. Ещё неизвестно, вернусь ли. А всё Пашка, гад. Хотя, несмотря на его пассивную роль во всём этом, злиться я на брата не мог. Но вот попадись он мне сейчас, убил бы, Паша растеряша. В этом мрачных мыслях меня отвлёк шуш. Приехали, барин. Въезд в гор Дорогу преграждал шлагбаум, окрашенный чёрной и белой краской палка, лежащая на двух стойках, стоящей рядом будкой где-то 2 на 3 метра. У шлагбаума зевающий стражник со спятым лицом, в зелёном кафтане с гербом города и высокой шапке, нехотя смотрел в нашу сторону, не делая попыток подойти. В руках у него был ружьё, которое он, видимо, просто не знал куда деть. Двустволка Шуша лежала на виду, так что если бы мы действительно представляли угрозу, город бы часовой не спас. — Подорожную надо платить, барин, — негромко сказал Шуш. — Сколько? — Прирысь из повозки и по одной за нас. — Однако, — я полез в карман за деньгами, достал банкноту, — дорого тут на телегах кататься. Стражник меж тем все так же лениво сунул бумажку в карман, поднял шлагбаум и махнул рукой, мол, давай проезжай. А бумажку какую-то он не даёт, что деньги взял? так же тихо спросил Яшуша. Должен, но не допросишься. А то ещё привяжется к нам, или колёс не того размера, или ширина повозки слишком большая, чтобы в город въезжать. Да что там, может и купчью на повозку спросить. Так что барин не с руки нам связываться с ним, себе дороже будет. Это точно поехали, улыбнулся Я и помахал стражнику. Тот вытянулся, шутливо ударил кулаком в грудь, взвалил ружьё на плечо, держа за дулы, пошёл в будку. Дальше спать. От Шлагбаума буквально в нескольких десятках метров пошли дома. Небольшие, с огородами и с нарядными черепичными крышами. Побельные стены, разные наличники и кованые ворота указывали на определённый достаток владельцев. Постепенно ближе к центру дома становились выше, доходя до 3-4, кое-где даже до 6 этажей. А дорога обзавелась каменными плитами, на стыках телега подпрыгивала, потрескивало, того и гляди развалится. Ну что ж, уж бывал тут? А как ж, барин, доводилось? Предместье городское мы уже проехали, а то, что перешло к бамам, мы видели, так это выселки. Сейчас вот в сам город въехали. Я пошарил в карманах, достал имеющуюся наличность. Выходило немногим больше семи местных золотых. Не густо. оставалось надеяться, что город провинциальный, и цены тут боржские. Дорог тут всё. Только ведь уездный город, знамо не дёшево. Разочаровал меня Шуш. Цены вдвой от страдворских. Дерут с волочи в три шкуры, жируют на бедных крестьянах. С сомнением поглядел на нового слугу. Судя по виду, Шуш явно не голодал и в крестьянском труде замечен не был. Тарелки в трактире подавать и пьяных вышвыривать труд интеллигентный. от слуги перешёл к окрестностям. Особой роскошью город не блистал. Дома шли сплошной стеной, крыша к крыше, практически как в городах Северной Европы, прерываясь на перекрёстках. Тротуаров не было, люди шли прямо по проезжей части, хоть и достаточно широкой, чтобы мы свободно могли разминуться с такой же телегой. И ещё место для пешеходов оставалось. Правда, скорость пришлось снизить, так что тащились мы чуть быстрее прохожих. То там, то здесь какие-то вывески обозначали местные центры торговли и досуга. Но пока надо было решать что-то с финансами. И с жильем. Пару дней перекантуемся в какой-нибудь гостинице. А там посмотрю, может тут на месяц-два останусь. Надо вжиться в местную среду, а то каждый раз дураком себя чувствую, как с местными реалиями сталкиваюсь. Главный вопрос, где жить? Не думаю я, что тут бродяг любят, и в городском парке для них выделены скамейки и бесплатные завтраки. Да и не привык я как-то бомжевать. Гостиницы, знаешь, недорогие? И, дождавшись кивка, приказал. Вези, только чтоб место спокойное было, горячая вода и все остальные удобства. Шуш свернул на перекрестке, потом еще раз, неплохо ориентируясь в городе. Надо же, а на вид деревенский парень, лопух лопухом, как внешность обманчива. Минут через пять мы въехали во двор четырехэтажного кирпичного дома с фасадом на пятнадцать окон. На воротах была какая-то вывеска, но я её не разглядел, да и копия её уменьшенная висела возле входной двери. В просторном дворе стояли ещё несколько повозок, большей частью подобно нашей, совсем небольшие, на 3-4 человека, и одна побольше раза в 2. Все они были разной степени комфортности. В одной из повозок, к примеру, вместо скамей стояли кресла с резными спинками бархатной обивкой. Впрочем, потёртые и даже рваные кое-где. Для тех, кто, видимо, предпочитал жизнь Алена Тюрель, в глубине двора располагалась стойло с привязанными к горизонтальной штакетине несколькими лошадьми, лениво что-то жевавшими. Кучки конского навоза, облепленные мухами, и отсутствие таковых возле самодвижущихся повозок наглядно показывали превосходство прогресса над традициями. Мы припарковались в цивилизованном ряду. Шуш вытащил из ящика цилиндрик, протянул мне. Оставь у себя, махнул я рукой. Тут точно не дорого. И не дожидаясь ответа, подошёл к входной двери. У рыбака Боба и четыре лошадки нарисованно почему-то. Ладно, надеюсь, тут не только рыбу подают и канину, ни то ни другое я особо не любил. Но если только улов свежий, а лошадка не в виде еды, а в качестве покататься. Холл украшала шикарный хрустальный люстра. Первый предмет роскоши, увиденный мной здесь. Такое только в дворцах висит, а не в дешёвой провинциальной гостинице. И хоть огоньки в люстре были тоже явно магического происхождения, суда лучше подошли бы свечи, но всё равно смотрелся на великолепно. Пол покрывали чередующиеся мраморные плиты чёрного и белого цвета, изрядно потёртые, но выглядевшие весьма стильно. За белой стойкой с чёрной столешницей миниатюрная рыжая девица, хорошенькая, слегка полненькая, с веснушчатым лицом, полировала себе ногти. При виде нас она на секунду оторвалась от своего занятия, но почти сразу вернулась к нему. Впечатления обеспеченных постояльцев мы не производили. Но еще бы, оба перепачканы в земле, волосы не чесанные, рожи не мытые, таких только на задний двор гнать, канализацию прочищать. Шуш подошел к стойке и покашлял, но угроза заражения на девицу никак не повлияла. Тогда он деликатно кашлял еще несколько раз. Вот же попался мне интеллигент деревенский. А я жрать и спать хочу, причём в любой последовательности, мне уже всё равно. Сам подошёл к стойке. "Шурш, смотри, какая красивая девушка. Хочешь с ней познакомиться?" Парень посмотрел на меня обречённо, а девушка на него заинтересованно от ногтя оторвалась. "Можешь пока с ней тут постоять, полюбезничать, а я в номер пойду. Мне чтобы вода там была горячая и кровать нормальная, да ещё вещи кто-то чтобы почистил. 9 на третьем этаже." Протянула девушка массивный ключ с брелоком в виде слона, не отрывая взгляда от шуша. «Восемь рысей за ночь, стирка в ходе в цену». «С едой?» — уточнил я. «Завтрак через полчаса внизу, одна серебряная монета с каждого. Обед и ужин по три рыси с человека, если только обед или только ужин, то по две», — произнесла она томным голосом, глядя на пунцового парня. «Но «Ну, вот это я понимаю сервис. Не то что ладонями шлепать по стене ключ, есть ключ». «Вещественное доказательство права пользования». Кинул на стойку пять бумажных пятерок. «Нам два номера на сутки, завтрак и ужин. Сдачу оставь, или парня к себе поселишь». И, подхватив ключ и свой рюкзак, насвистывая, пошел к лестнице. Каменный, между прочим, с дубовыми перилами и затейливыми коваными балясинами. Оставил за собой двух молодых людей. Одного молчащего и красного, как свекла, а другую хихикающую. Завтрак я проспал. Как зашел в номер, даже не раздеваясь, упал на кровать и уснул. Пси-ядру тоже нужно время для восстановления, хоть и не столько, сколько обычный человек спит, но еще и событий выпало немало, так что отоспался. Вниз спустился, когда солнце уже стояло в зените, свежий, отдохнувший. Горячая вода в номер доставлялась без перебоев, а медная ванна вмещала меня целиком. Остальное оборудование санузла тоже было на уровне. Даже шампунь имелся в стеклянном кувшинчике отдельно от мыла. Если я не ошибся, это действительно был шампунь. Обычно в обилии всех этих бальзамов, гелей и прочих вариантов моющих средств я терялся. За стойкой стояла немного постаревшая, похудевшая, подросшая копия утренней девушки. Привет, я помахал рукой. Заселились с утра, тут ещё девушка молоденькая стояла. Моя дочь, Кэсси. Женщина откинула прядь рыжих волос. Морщины у глаз и немного отвисший овал лица выдавали возраст ближе к сорока. Так-то она была еще ничего. А я Лина Месова, хозяйка этой гостиницы. Вы заселились в номер 3-9? Да, я Марк Травин. Со мной еще мой водитель был, не стал я называть Шушу слугой. Пусть парню повезет в личной жизни. Куда его заселили? Прямо рядом с вами, номер 3-7. Позвать его? Нет, пусть отдыхает. Мы всю ночь в дороге, попали в аварию, перенервничали. Завтрак закончился уже? Да, но мы можем разогреть то, что осталось, или дождитесь обеда через час-полтора. Нет, я поем сейчас, это быстро разогреть. Да буквально 5 минут. Если вас не регистрировал, вот сюда ладонь приложите. Она протянула чёрную пластину и после моего касания убрала её обратно. Вы из империи? Нет, приграничный район, и пограничье. А, понятно, почему у вас имя такое. Я сама в пограничье не была никогда, это ведь на севере. Холдно у вас сейчас, наверное. Да, вот приехала сказать тёплое местечко. Мы посмеялись над немудрёной шуткой. Через открывшуюся дверь было видно, как в обеденном зале мне сервируют стол. Зал был под стать холу. Чёрно-белый квадрат на полу, чёрный стол и с красными скатертями, везде изображения коней и слонов. Прям не гостиница, а филиал зоопарка. Красивое сочетание чёрного с белым и красным, похвалил я хозяйку. У вас отличный вкус, Лина. Это не я. — смутилась та. — Это брат матери, он из Реции, долго мотался по свету, а потом вот тут осел. Игра Шантранж была его страстью, и за нее он так и не женился. В разных турнирах участвовал как в империи, так и в Махаджинопадах. Долго путешествовал, но потом что-то произошло, и ему пришлось бежать в княжество. А сейчас уже выкупил эту гостиницу и переделал ее на свой лад. Только хватил его на первый этаж, да он, по сути, не занимался делами. Выписал сюда нашу мать, свою сестру, она уже все здесь устроила. Дядя умер 10 лет назад, и мы из империи совсем переехали сюда. Сначала я, а потом и моя сестра. Тоже из Греции? Нет, из Гали. Там у нас брат остался, у него виноградники и оливковые рощи. Иногда ездим в гости. Сейчас, слава богам, дорог безопасно, если через пограничье не соваться. Вино своё сюда привозь, масло, тут такого не делают. Далеко от от вас забросило. Да, сначала боялись ехать, но мама настояла, чтобы мы её одну не оставляли. Она тоже уже умерла, а тогда самой смерти вспоминала Галью, поля лавандовые, апельсиновые рощи, да и тепло там не то, что здесь. А мы вот привыкли уже. У меня муж местный, у сестры тоже, как бы ни зная, сказала она, повернулась, посмотрела в сторону местного ресторана. Ну вот всё готово, столик ваш уже сервирован. Спасибо. Я слегка поклонился и прошёл в обеденный зал. После плотного завтрака настроение мое еще более улучшилось. Даже шушу не стал будить. Тот еще не спускался, умаялся, наверное, между хозяевами метаться. Предупредил Лину, что пойду прогуляться, что водитель мой, пусть здесь ждет, никуда не отлучается, и вышел на улицу. Вернулся часа через три, уставший, но точно могу сказать, что провел время с пользой. Во-первых, я наконец-то купил карту, да не просто карту, а атлас, всего за двадцать рысей. На четырёх страницах шли упрощённые карты славянских княжеств, карты Великого княжества Северского, Жылинского удельного княжества и славный город Славгород. Все карты формата где-то А3, так что удалось определить, где я нахожусь. Тут мне помог Балтийский берег. Очертания Рижского залива идеально совпадали с соответствующей областью оффлайн-карты Прибалтики. Границы между империей на карте практически не представлены, и славянскими княжествами проходила примерно от современного Гданьска по территории Польши до Пшемысли, дальше по Украине через Черновцы и Кривой Рог к Ростову-на-Дону и заканчивалось чуть южнее Астрахани. С востока княжеству были ограничены территориями чуть восточнее Уральского хребта. В великих княжествах было 17, каждое разделено на несколько удельных. Столица Северского княжества находилась на том месте, где в моем мире существует Белгород. Город Жилин чуть в стороне от Росыши. Так что река, протекавшая через Стародворье, видимо, Дон. Если учесть, что по месту дяди Толи было в районе Орла, то отнесло меня почти на 1000 км. Я попросил лавочник отметить на карте, где находится моя гостиница. Это лавка и базары получил примерный маршрут, не слишком протяжённый, чуть больше 3 км на всё. Теперь и интерактивная карта мне не очень-то была нужна. Такая же вполне была доступна через psi-модуль. Тем более, что на обновление карт денег мне точно не хватало. В книжной лавке запросили 10 золотых за карту Жилинского княжества. Оно и так более или менее подробно было в Атласе. Поэтому с магическим девайсом я расстался за полтора золотых. Это больше недели в гостинице можно жить. Гостиница и вправду оказалась недорогая. Почти в такой же возле базара с меня запросили 12 рысей за номер, это без стирки. Да еще и комнат свободных почти не было. Во-вторых, я приценился к повозкам. Самая дешевая стоила 50 золотых. За эти деньги предлагали телегу со скоростью в 10 км в час, а почти такая, как у нас, стоила под полторы сотни, но это новая. Хотя не знаю, как тут с подержанной техникой, может, она как в СССР с годами только дорожала. Продавец готов был выкупить повозку, но цену соглашался назвать после осмотра, обещал прислать к обеду оценщика. Тот посмотрит моё транспортное средство и примерно скажет, сколько оно может стоить. Услуга такая стоила всего 20 рисий. Я решил не торопиться с продажей, пока есть немного денег, можно прицениться и выбрать самое выгодное предложение. В любом случае продажи телеги позволят существенно поправить бюджет. Даже на 100 золотых тут вполне год можно жить, хоть и скромно, но ни в чём существенном себе не отказывая. Еще семь таких телег, и никуда можно было бы не уезжать, тупо сидеть восемь лет и ждать перезарядки портала. Или сдохнуть от скуки, какое из событий наступит раньше. Город был продвинутым в культурном плане, и театр был в наличии, и библиотека, и даже музей. Вот только отсутствие церквей меня немного смущало. Что тут с религией непонятно было при централизованной власти, а княжества таковыми являлись. Культовые центры обычно помогали эту власть поддерживать. Чтобы пробел в знаниях ликвидировать, я в книжной лавке чуть больше, чем за золотой, а точнее говоря, по бартеру на магическую карту, приобрел несколько толстых книг по истории, юриспруденции и какой-то очень модный роман имперского автора. Местной литературы тут практически не было. В гостинице внизу меня уже ждал Шуш. Чистый, накормленный и скромный. Идеальный слуга. Рядом с ним стоял невысокий человек в опрятом комзоле и брюках, заправленных в короткие сапоги. Лет 60, осанку держал ровно с достоинством. Оценщик пришёл, пробосил шуш. Уже и повозку осмотрел, всё обнюхал. Я барин за ним приглядел, чтобы не стащил что. Оценщик снисходительно улыбнулся, мол, что с вас у обоих брать? Милослав Драгошич представился он. Всё смотрел, даже проехался немного. Давайте присядем. Мы уселись тут же за столик, оценщик открыл чёрную папку, пошелестел бумагами. Вам говорили о стоимости моих услуг? Я протянул несколько монет. Да, всё верно, пересчитал он деньги. По вашей повозке что могу сказать? Состояние хорошее, ездили на ней много, но ну и ухаживали постоянно. Зарядный ящик в порядке, треснувших кристаллов всего 4, так что если дальше сами будете пользоваться, неплохо бы заменить, это недорого. Оси новые, поменяли их недавно, колёса тоже. Сам корпус старый, лучше через год-два на новый сменить, на бездорожье долго не выдержит. Так что моя оценка 145 золотых медведей. При перепродаже вам надо будет заплатить налог в 5 золотых. Ещё 20 возьмёт перекупщик, если через него будете продавать. Напрямую золотых 10 всё равно придётся уступить, а то есть такие, кто за цену цепляется, так у них телеги месяцами стоят не продаются. Но тут уж вам решать. Перекупщика рекомендовать не буду. Он положил на столик лист бумаги, прижал к нему перстень, появившаяся печаль вспыхнула. Но все примерно одну цену дают. «Если захотите меня вознаградить, обращайтесь к Гору Смолову. Да вы были у него, он же меня и позвал. От него я получу золотой за оценку. Давно у вас эта повозка?» «Да сколько себя помню», — уверил оценщик и я. «Если нет купчей от старого владельца, это еще в десять золотых обойдется». Милослав мило улыбнулся. «Какие купчей?» — я развел руками. «Это же, считай, фамильная ценность, передавалась из поколения в поколение. Так что за пять золотых вполне воспользуюсь вашими услугами». Торг здесь неуместен, веско произнёс оценщик. Я вздохнул. При расчёте с перекупщиком сойдёт. Но если хотите прямо сейчас документы оформил, деньги у меня с собой. А пока держите акт оценки, цена там указана, давайте впишу ваше имя. Марк Травин. Милослав аккуратно вписал моё имя в свободное место, достал ещё один лист. Продавать будете ли по временните? Буду, я пожал плечами. От старья надо избавляться, пока не поздно. Очень верно подметили. Оценщик быстро заполнил бумаги, протянул мне лист. Приложите ладонь. Я пробежался по тексту. Да, поручаю продать телегу за 145 золотых. Внизу расписка в получении 135 и налог 5 золотых, который также поручаю за меня заплатить. Везде всё одинаково, каждый зарабатывает как может. Приложил ладонь, бумага привычно полыхнула и разделилась на две одинаковые. Одну оставил себе, другую пододвинул драгошичу. «Ваши сто десять золотых». Оценщик тем временем махнул хозяйке, та принесла черную подставку, он одна за другой выложил на нее двадцать две восьмиугольные монеты, толстенькие по полсантиметра и диаметром сантиметра три. «Благодарю». Я кивнул оценщику, потом Шушу, тоту отдал цилиндрик. Милослав, раскланившись, подхватил свой экземпляр, бодро для его пожилого возраста скачал на телегу и уверенно вывел ее со двора. «Ну что, Шуш, теперь мы безлошадные». Я сгреб монеты в мешочек, убрал его в карман. А монеты-то непростые, и метки на них стоят интересные, для чего? На других такого не было. Давай до банка прогуляемся. Ты тут всё знаешь, покажешь, а потом где-нибудь перекусим. И приодеть тебя надо, а то теперь ты уже не водитель. А кто? Озадачился парень. Я повышаю тебя до охранника, торжественно сказал, поднимаясь. Двусполку у тебя есть, тело для охраны тоже, так что будешь соответствовать. Быстро дуй в номер, бери оружие, патроны и вниз. Жду тебя. Хватило двух минут, пока я любезничал с замужней хозяйкой, увидевшей во мне состоятельного клиента, чтобы шуш стоял внизу с ружьем. Я проверил, попенял ему, показав стрельные патроны, которые тот тут же, весь красный от смущения, заменил. Распрощался с Линой и направился в банк, как раз возле местного базара. Нарабатывал маршрут. В банке я оставил сто золотых и еще два медведя за обслуживание на год. В замену я получил браслет чуть выше локтя, который ко мне привязали, чуть надрезав руку. Теперь якобы никто, кроме меня, не сможет им воспользоваться. Продемонстрировали, что браслет невозможно снять даже при моем желании, иначе я как в специальной комнате в банке, и отметили на моем атласе на карте великих княжеств, в каких из них есть отделение банка, и на карте северского, в каких городах. Также я мог беспрепятственно класть до тысячи золотых и снимать со счета. Если вдруг мои накопления будут больше тысячи, заплатить придется десятку в год. Заверил ладонью несколько бумаг, разменял оставшиеся деньги на банкноты, ассигнации по одному медведю гривне и по 10 рублей рысей. Получилась толстая пачка. Бумажные деньги, как заверили меня, имели достаточную магическую защиту и заверялись личным колдуном великого князя и самим великим князем. Так и представил, как они сидят в комнатушке и в режиме 24 на 7 Шлёпают ладонями по банкнотам бедолаги. Шушу, я минут 20 подбирала одежду в ближайшей одежной лавке. Кафтан отмёл сразу, уж очень не был неудобный, на мой взгляд. Прям наряд стрельца из фильма Иван Васильевич меняет профессию. Парень переминался с ноги на ногу и, на мой взгляд, готов был на любой прикит лишь бы пойти съесть что-нибудь. Но пришлось ему потерпеть, тем более что его мнение никто не спрашивал. Наконец мы подобрали ему случайно оказавшийся в лавке комплект охотника на измененных, только с испорченной магической подпиткой. Для использования по прямому назначению он уже не годился, а вот как повседневная одежда вполне. Современного для меня вида куртка, толстая как пуховик с меховой подстежкой, отлично держала тепло, штаны из того же материала, тоже с подстежкой, высокие ботинки на застежках и шапка с козырьком. При необходимости подстежка снималась. Так что это был вполне утилитарный осенний-зимний вариант. А к весне я верну Шушу прежнему владельцу, пусть тот, точнее говоря, та, сама на него тратится. На куртке и штанах были крепления для пластин, которые заряжались магией от встроенного в костюм накопителя, но в комплекте отсутствовали. На их место лавочник предложил вставить обычные броненакладки из металла. Я подумав, отказался, мы же не на войну идем. А в городе от ножа накладки не спасут. Также на куртке имелись ремешки, с помощью которых закрепили двустволку, для того не и были предназначены, и ячейки для двух десятков патронов. Весь комплект обошёлся в 3 золотых. В придачу Шуш получил три комплекта белья и кожаные перчатки с обрезными пальцами, чтобы удобно было на курок нажимать. Ну, красавец, хлопнул я парня по спине. Теперь женишься на дочке хозяйки гостинца, а я буду у вас жить бесплатно. Или ты с меня деньги будешь брать? Шуш покраснел и заверил, что денег брать не будет. Шутка не понимает, что ли? Такое и вправду женится, как потом отдавать двоих или его жену себе можно оставить будет? Вот почитаю книжку по юриспруденции, обязательно найду ответ. Для себя я взял тёплую меховую куртку, штаны на коротком меху, шапку и такие же перчатки, как у Шуша. Несколько маек, тёплый вязаный свитер с высоким горлом и обычные тонкие кожаные перчатки. Всё это обошлось ещё в 2 золотых. С тактическим костюмом я расставаться не собирался, но предстоящая зима заставила утеплиться, чтобы не выбиваться из общей народной массы. И еще неплохой нож присмотрел себе в дополнение к тому, что уже был. В лавке предлагался широкий выбор, начиная от совсем небольших вариантов, наверное, у местного криминала пользуясь и спросом, до гигантов размеров мачете. Взял себе экземпляр, очень похожий на классический Боуи, с такой же наборной кожаной рукоятью, 20-сантиметровым лезвием с полуторной заточкой. Не знаю, зачем он был мне нужен, с ножами я исключительно во время рыбалки или сбора грибов упражнялся. Но мне показалось, что с этим вариантом вероятность порезаться самому немного меньше. К ножу взял ножны на предплечье из красной кожи. Видимо, предполагалось, что это оружие больше декоративное, чем прикладное. Хотя хозяин лавки уверял, что металл лезвия укреплен магически. и даже для демонстрации разрезал подкову, будто бы случайно валявшуюся у него за прилавком. Вещи, за исключением комплекта, который Шуш сразу же напялил на себя, правда, отстегнув подстежку, упаковали и обещали доставить в гостиницу часа через два. Ну что, перекусим и пойдем искать жилье. Я направился к ближайшей забегаловке, сопровождаемой недовольно пыхтящим слугой. Ну что, перекусим и пойдем искать жилье. Я направился к ближайшей забегаловке, сопровождаемой недовольно пыхтящим слугой. А что поделать, деньги важнее любви, тем более не моей. За столом, пока шуш насыщался, я пролистал местную газету. Про ночное происшествие ни слова не было, рано еще. Да и не такая фигура, этот сельский староста, чтобы в газетах о нем писали. Зато писали о других людях мне неизвестных, так что читать-то особо нечего было. Никаких аналитических статей или обзоров я не нашел. А изучать биографию женища высена дочки уездного воеводы какого-то дальнего родственнику удельного князя мне было не интересно. Зато на последних страницах нашлись объявления о сдаче жилья. Смотри, какой отличный вариант. Одинокая вдова сдаёт две комнаты на втором этаже на улице Шляпников неподалёку от управы. Всего 1 золотой в месяц. Завтраки, водопровод и отопление входят в цену, прочитал я вслух. Женим тебя на вдове, золотой сэкономишь. Шуш, протестующе замычал, пытаясь пережевать за раз огромный кусок мяса. Не хочется в дове вот ещё. Семейная пара сдаёт флигели из двух комнаты кухни. 53 в неделю, отопление и водопровод включены. Потянешь семейную пару, всё бы вам смеяться, барин. Парень прожевал кусок и тяжело вздохнув от хлебного кваса. О чём грустить, Шуш? Деньги есть, одежду купили, сейчас жильё подберём и вообще всё шоколадно будет. Кстати, не видел я тут шоколада, надо будет в бокалейную лавку зайти. Я думал, город большой, а тут объявлений-то раз-два и обчелся. Так, комната, комната, отдельный дом. Нет, нужно, чтобы хозяева рядом жили, за жильем ухаживали, а то случится, что и ищи их. Пожалуй, флигель будет самое оно. И смотри, от гостиницы в двух шагах. Флигель мне понравился. Небольшой одноэтажный домик, где-то 10 на 10, с основной спальней, кабинетом и двумя маленькими комнатками для прислуги. Плюс небольшой подвал. Что удобно, два раздельных санузла: один для нанимателя, другой для слуг. В доме также была большая гостиная-столовая с камином и ниши под кухню и кладовые. Он стоял в одном саду с основным домом, двухэтажным и размерами раза в 2 побольше, но отделялся от него живой хвойной изгородью высотой метр 3, что создавало ощущение уединённости. От калитки к флигелю шла отдельная мощёная дорожка. Возле домика располагалась небольшая беседка со скамейками и столом. Рыжеволосая хозяйка, чем-то напоминавшая Лину, только помоложе лет на 10 и ростом пониже, и назвавшаяся Тиной Куровой, посетовала, что муж на службе, показала домик, объяснила, как разжигается плита. Готовили на угле, но хозяйка была готова предоставить плитку на кристаллах и холодильный ящик. Только вот под зарядка каждый месяц выходил в половину золотого. Я махнул рукой, мол, разберусь сам, для того, чтобы чайник вскипятить и яичницу пожарить, вполне огня хватало. А зимой холодильник не нужен, в подвале был устроен ледник. Отопление тут, кстати, тоже был технологичный, без всякой магии, на угле. Вполне неплохой. Медные трубы вели от отдельной котельной к домам, поставляя горячую воду и в медные же батареи и в ванные комнаты. Перезимуй, а там видно будет. Надо научиться заряжать эти все вещи. Антрак меня уверял, что это не имеет особого смысла, и такого заклинания в списке psi-модулей не было. Но это на той земле, где обычная энергия дешёвая, а тут даже электричество я не увидел. Кто знает, может, получится небольшой гешефт. Вон, плитку и холодильник зарядил, неделя аренды домика. Ну что же, сниму на 3 месяца, а там посмотрим, сказал я, запивая вкуснейшую плюшку чаем. Это получается 13 недель по 50 рейси, правильно? Да, Марк, всё так. А убираетесь как часто? Два раза в неделю на Марс и Венеру. Будет служанка приходить убирать. Платите за 3 месяца вперёд, уборка войдёт в цену. Если хотите, чтобы она стирала вещи ваши, бельё постельное, где-то 20 серебряных монет будет в месяц стоить. Но хорошо всё делать старательная. Ещё чуть доплатите и завтрак может приготовить. Но если что дополнительно надо, то уж сам с ней договаривайтесь. Тина подмигнула. Я считал 6 банкнот по медведю. Добавил 5 десяток, подвинул Тини. Тэд достал из кармана палочку, поочерёдно прикоснулся к каждой банкноте, протянул мне два ключа. Это вам и вашему охраннику. Да, охраннику. Здесь надо прибраться, к ночи всё будет готово. Давайте так поступим. Я встал, пододвинул чашку и пустое блюдце из-под плюшек. Мы сегодня ночуем в гостинице, она тут рядом с вами, а завтра утром заселимся. Это в Рыбакее? Хозяйка всплеснула руками. В нём Моей сестры гостиница, рассмеялась. Могли у неё спросить, она бы сама сюда вас направила. Брежнев постоялец уж дней 5 как съехал. Ну кто ж знал. Видите, как удачно получилось. Так что завтра утром ждите, пусть хорошенько всё приберут. На улице обрадовал Шуша, что тут родственники его ненаглядные живут, и что тётя тоже ничего так. Если племянница не ответит взаимностью, то есть запасной вариант. На что парень обиделся, насупился и до самой гостиницы Впрочем, идти тут было всего ничего, с Анной не разговаривал. Интересно. Тут слуг. Можно пороть?